Глава шестая. Говорят про перси, что богатая. Она не богатая, распроклятая. Солдатская песня. Она не богатая, она не проклятая. Бледные дороги, голубые поля с утомленным жнитвом, Красные горы, реки хрюкают по ночам. Хр -хр -хр. Азиатская сторона. Голая ладонь старого человека. Волнообразные горы, как мозоли, Как следы долгой работы. Работы зель-зеле, землетрясение, В мугане змеи, в мяне клопы, Кусающие только иноземцев. Ядовитость клопов сильно преувеличена Путешественниками двадцатых годов И развенчана путешественникам сороковых. Азиатская лень, удобство, Тут же преклониться к земле и смотреть в разноцветные стеклышки окон, Частью выбитых, да еще персидская важность, Ташаххюс, да любовь к игрушечным калейдоскопам, Такова персианская роскошь. Дома окнами во двор, глухою стеною к улицам, Как человек, ставший спиною к пыльному ветру выстраданные на станках ковры персиянская мебель, но также выстрадали рубанки, наши кресла и наши стулья. Старая страна ничего не знает о своей старости, потому что в ней живут люди. В 1829 году она похожа на Россию времени Ивана Третьего, или, может быть, Алексея Михайловича. Вероятно, Петра не было или его не заметили. Соперничество двух городов, старшего и младшего, Тибриза и Тегерана, как Москвы и Петербурга. Но Тибриз существовал уже в восьмом веке, а Тегеран во времена Тамерлана. Тегеран сделал столицу первый каджар, родначальник династии каджаров, Евнух Ага-Мухаммед. Каджары не пересияне. Они жили в Мазандеране, среди листяных лесов мазандеранских, они тюрки, их очень немного. И слово каджар было ругательством персиян, но в XVIII веке они сменили усталую династию Сейфиев, любителей изящного. Каджары стали персидской династией, как немцы были русской, как французы шведской, шведы польской, как ганноверцы английской династии. Евнух ага Мухаммед шах провел жизнь в войне, как Наполеон. При взятии одного города Евнух велел поставить у городских ворот весы. На весах этих взвешивались выколотые глаза. Глаза были выколоты у всех мужчин города. В Астрабаде он взял к себе маленького племянника Фятх-Али. Когда Фетх Али возрос, Шах сделал его правителем Фарса и объявил Тегеран столицей. В 1796 году, когда Евнух вступил в Шушу для того, чтобы окончательно завоевать Грузию, поссорились двое его слуг. Ага Мухаммед велел обоих казнить, а они не хотели умирать. Они пробрались ночью в его спальню и зарезали его кинжалами. Тогда же, потратив некоторое время на убийство своего брата, сел на престол персидской Фетх-Али-Шах, которого дядя Евнух прозвал снежностью Бабахан, Старший сын Шаха, Мамет-Вали-Мирза, был нечистой крови. Матерью его была христианка. Ермолов во время посольства обещал ему поддержку. Мамет-Вали-Мирза в 1820 году умер. Третий сын Шаха. Абас Мирза, овладевший Адербиджаном и сидевший в стольном городе Тибризи, был объявлен наследником Шахзаде Вилиагдом. Хотя был жив второй сын Гусей Мирза, губернатор Шираза, лентяй и Слостолюбец. Так произошла война с Россией. Как произошла война с Россией? Из-за престола, персиянского и русского. В 1817 году при заключении трактата Гюлистанского Ермолов отказал Аббасу Мирзе в титуле наследника. Александр Павлович, посвященный в обстоятельства смерти отца своего и не доверявший братьям своим, знал, в чем дело. Он вовсе не хотел резаться в Персии на стороне какого-либо принца, хотя спать ему не давала дальние мысли что при этой кутерьме могли бы незаметно быть присоединены нужные для нас дополнения из числа персианских земель. Александр ждал, когда умрет старый Фетхали. Фетхали ждал, когда умрет до небес возносящийся дядя Александр. Первым умер Александр. Фетхали не думал умирать. Шах за де Абас узнал, что войска Шах за Константина дерутся против войск Шах за Николая. Когда же после вступления на престол Николая Аббасу Мерзе донесли, что Шах за Константин собрал войска в Варшаве и в России идет междуусобная война, он решит... В тот же час Аббас Мирза послал курьера в Тегеран и отдал приказ быть в готовности войску. Но как мог он решиться на эту войну? Всегда есть третий, молчаливо радующийся. Англия не отказала в звании наследника Аббасу. Александр, жонглер Европы, превосходно знавший все законы балансирования, Еще в 1817 году писал в инструкции Ермолову, Англия, естественно, должна желать, чтобы все виды и помышления персидского правительства были обращены к северу и будет возбуждать в нем против нас подозрения, дабы отвлечь его внимание от юга. Англия думала не о Персии, а об Индии. Александра не думала о Персии, а думала о Кавказе. Сама по себе Персия была стертой бумажкой, но эта бумажка была ассигнацией. Нужно остановить перевес английского влияния в Персии, писал Александр, ослаблять он и неприметным образом и, наконец, вовсе истребить его. Александр любил и умел неприметным образом истреблять. Он отказался от посредничества англичан при заключении гюлистанского трактата, но англичане, не присутствовавшие при его подписании, принимали даже по наблюдениям Рода деятельное в нем участие. А при заключении туркменчайского мира, победоносного для России, Паскевич и Грибоедов никак не могли обойтись без посредничества англичан, и полковник Макдональд, как добрый друг, поручился собственным состоянием перед русскими за исправный платеж контрибуции. Неприметные действия Александра были, по существу, весьма приметны. И у Англии не было даже своей миссии, была только скромная миссия Остинской компании. Сидел в Тибризе у Аббаса полковник Макдональд, сидел в Тегеране доктор Макниль, В 1826 году Ермолову донес вскользь Мазарович Русский уполномоченный сукна, сахар и всяческие произведения и Индии. Вот и все, чем торгуют на базарах из английского. Когда Бас Мирзав ввел Петровские реформы, регулярных сарбазов, пехоту, случайно при нем оказались майор британской службы Монтис, капитан Харт. Ставший начальником всей пехоты, британский лейтенант Ши, высланный после 14 декабря из Петербурга по неисследованным причинам, и лейтенант Джордж Виллок, брат старого посла в Персии. Еще в 1809 году англичане вытеснили из тибриза наполеоновского генерала Гардана и его офицеров, первых учителей Аббаса в военном деле. Франция была представлена теперь только артиллеристом Бернарди, унтер-офицером, ставшим офицером во время ста дней, а потом бежавшим из Франции добродягой Семено. Россия с Самсоном. Из всех них только англичане служили своей родине. Мазарович писал о них. Они здесь то, чем были капитаны греки у сатрапов Малой Азии во времена Повзания. Ермолов выражался более резко. «Вся сия наемников сволочь, но он чуял лучше мясистым носом». Он писал задолго до компании «Англия сильным влиянием своим возбудит войну, дабы Персия не обратила внимания своего на беспокойство в Индии, а более опасаясь, чтобы мы по дружественным связям не заставили ее на них оглянуться». И еще за десять лет до войны он, побывав в Персии, вгляделся из-под лобья в механизм политики английской. Он писал, что англичане выдают себя за единственных спасителей Персии, тем, что учредили у персиян регулярные войска. А персияне по глупости не видят, что это не для ограждения их, но чтобы иметь средства продать выгодную ценою самое гадкое сукно и брак из оружия. И в то время, как заводят они литейные дома, строят крепости, тогда же все употребляют меры отдалить персиян от заведения своих суконных, шелковых и бумажных фабрик. Не дают им средств вычищать сахар, который имеют они в изобилии, и ежегодно привозят он его из Индии на миллион червонцев». Словом, овладели совершенно торговлею, и, придав поступкам своим наружности почтенные, все действия свои учреждают на правилах ростовщиков, то есть на законах чести, свойственных купеческим нациям и, рассказав не без удовольствия, как англичане ходят в угождение наследнику Аббасу в овчинных шапках и не имеют у персиян стула, а сидят на ковре, сложа ноги, да и входят без сапог в одних чулках, заключил, следовательно, господа купцы честь свою положили в курс, и, конечно, выгодный, не знаю, не положат ли и телесное наказание в цену. И уже накануне войны доносили Ермолову. Англия обязалась давать ежегодно Персии по двести тысяч туманов, если так она будет иметь войну с Россией. И уже во время войны дросил Мадатов. В Испагань привезли до двухсот вьюков английского оружия для войска Аббаса Мерзы, а через Испагань проехал Касим хан, зять шаха к англичанам в виде посланника. И старик наложил резолюцию «Весьма правдоподобно». Весьма правдоподобно, что дело было не в шаг за де Аббасе, И даже не в шаг за де Константини, И что игра шла большая, а курс был выгодный Когда Наполеон в медвежьей куртке бежал через Польшу Он танцевал с польскими дамами мазурку И, осведомившись, что поляки любят его, засвистал и сказал «Мы еще повоюем». Абас мирза чернобородый сорокалетний человек с легкой танцующей походкой он человек погубивший несчастной войной персию он болен от переутомления доносит дворам от любовного доносит позже и уже выздоровел. даша хьюс в его приплясывающей походки то изящество которым персияне встречают напасть Свирепый Евнух мало ему мог передать наследственных черт. Легкость движения нежной руки, улыбка женам, улыбка англичанам, улыбка русским и сумасшедший древний военный гнев на поле сражения, который называется храбростью, и щедрость к этим темным, белым, розовым женам, воспоминания которых путается, но остается весь день в теле, Увели Агда тридцать детей. И внезапная ярость, и тонкие ноздри раздуваются, Когда говорят о его братьях. Персия сдалась, абас не сдается. У него затеи. У него один день не похож на другой. Он падает духом быстро и быстро воскресает. В Тибризе жарко. И за Д. переехал на загородную дачу Багишумаль, Северный сад. Одно уже имя Севера приносит прохладу. Перед домом четырехугольник бассейна, от дома идут аллеи. Стены в зале отделаны зеркальными кусочками, и на них персиянская кисти изобразила, не совсем по закону Аллаха, женщин. Над дверьми портрет Наполеона и ковры. Персиянская мебель. Принес ли уже живописец портрет русского царя? Перл Шахова моря. Он мажет его. Я повешу его над дверью ван Пусть он висит против Наполеона. Прибыл ли Мерза Таги? Он дожидается. Начинается разговор с Мерзой Таги. Вовсе не о том, для чего приехал Мирза Таги, а об убитых козах, коврах, халатах. И перстнях их привез в подарок Абасу Мирзатаги. И Абас хочет их щупать, хочет уж надеть перстень на руку и сесть на новый ковер, но он молчит. таша -хилз". И потом он говорит скользь: Мирзатаги, я забыл, почем продаешь ты мой хлеб? По Абасу Батман дешево ты продаешь его. О баса, батман, мне говорили, что такова цена. Не говорили этого. Нужны деньги, деньги. Аббас торгует своим хлебом. Он продает его голодным жителям. «Задом удаляется Мерзата от шаг, заде Ташахилс. Молчание. Как хороши женщин на стеклах. Наполеон нарисован хуже. Аббас посылает за евнухом. Евнух маленький, важный, похожий на бабушку. Как чувствует себя Амия Бегем? Она счастлива. Приготовь мне ад-Джан Ханум и Марьям Ханум. Они будут чисты, тень шаха, но Марьям Ханум все еще не Приехал ли доктор Макниль, его ждут со дня на день. Хаким Баши пусть лечит лучше. Позови писца и приди после него». Песец пишет французскую записку полковнику Макдональду. «Не найдет ли полковник Макдональд и его супруга возможным для себя дать мебель в помещение пребывающего русского министра, ибо, к несчастью, дворец для сего приуготовлявшийся почти пуст? Пусть полковник сочтет эту величайшую услугу ему, Аббасу!» Аббас подписывает. «Моя признательность и искренняя дружба принадлежат вам навсегда» и алмазной печатью оттискивает по-персидски «Перл Шахово моря Аббас». Перл Шахово моря знает, что он делает. В последнее время есть у него известие. Брат его, губернатор Ширазский в великой дружбе с индийскими властями. Нужно как можно яснее высказать свое доверие и дружбу, пока не приедет русский министр». Ибо губернатор Ширасский второй сын, а Бастолько третий. Трон персидский, на котором сидит еще фетх -шах, каждый день может стать свободным фетх -али стар И потом, когда русский министр приедет, будет даже полезно, чтобы лев и медведь сидели на одной и той же мебели. Пусть они подружатся, потолкуют, а друзья всегда толкуют между собою, как раз о том, что знает и тот, и другой. Чего же не знает один из них, остается тайную для другого. Кто-нибудь промахнется, басу придется говорить тогда только с одним, но он будет говорить, говорить до упаду с обоими, к тому же дворец пуст, Это значит для русского «нет мебели, нет денег, нет ничего, сбавляйте цену». Евнух, сегодня ты вынишь серьги у жен моих и под точными квитанциями запишешь и сдашь мне. Старушка вытягивает губы и не с места. Светлая тень шаха, они еще не могут простить, что я отнял у них алмазы. Ноздри у раздуваются, живот Евнуха ходит от волнения, Аббаса улыбается. Хорошо, иди. И день идет. И он обедает, а потом читает французские романы разбойники, потом молится небрежно, диктует письма. Читая донесения Абулька Симхана, Грибоедов задерживается в Тифлисе. И это может быть любовь, но может быть и намерение. Он сказал в разговоре, что кажется подождет уплаты куруров в Тифлисе, что приехать расположенным и уверенным в искренности намерений. Абас вспоминает Грибоедова, длинный, в очках, спокоен. Бойся худощавого, сказал Сади. Бойся худощавого жеребца. Парбле, черт побери, французский, говорит абас смотря на портрет Наполеона. Но, пишет Абулькасим хан, не все еще потеряно. Как слышно, из Петербурга настаивают на скорейшем отъезде посла. абас тащит из-за пояса европейский носовой платок и сморкается. Петербург... Петербург, у них тоже не одна воля. В Петербурге одно говорят, на Кавказе другое, но все же хвала лаху и зато. И он идет вечером в горем хане, и пестрый курятник, поющий, курящий, ругающий, сопритихает. Он подходит к старой своей сорокалетней жене, и она опускает глаза в землю, а жены разевают рты, как давно этого не было. И Аббас осторожно вынимает у нее из ушей серьги. Только на пятнадцатой жене, на тридцатой серьге жены всполошились. Они заплакали, заныли тонкими голосами и стали обнимать ноги Аббаса. Аббас смеялся. Он прикоснулся к тридцать первому уху, щекотливому и тонкому, смуглому. Евнух подвернулся. Тень шаха. Приехал Назар Алихан, русский посол в Нахичеване, быстро-быстро едет в Тибриз. Аббас остановился над тридцать первым ухом и вдел обратно серьгу. Я пошутил над вами, мои радости, я пошутил, вот ваши серьги, подать сюда перстни и ковры, которые сегодня я купил для них. У полковника Макдональда в Тебризе хороший дом, недалеко от ворот Мермляр и также недалеко от ворот Таджиль, здесь ближе к предместьям зелеными садами. Тибриз недаром по-персидски значит «льющий жар», впрочем, азиатские ученые производят от его табриз, изгоняющий лихорадку. Перед домом искусственная лужайка и цветник. Леди Макдональд ухаживает за ними и жалует, что цветы сохнут, гибнут от пыльного ветра. Деревья не в состоянии их защитить. У полковника Макдональда вечерний чай и гости, два французских купца. Полковник с седыми усами рассказывает об Индии, где долго жил. «Слоны, которых здесь предпочитают водить в процессиях, там работают». Не хотите ли кальянов? Лакеи разносят кальяны каждому потри. Их высылают в лес ломать деревья, и они поразительно проворно справляются с этим. Но француз тоже слышал о чем-то таком. Да-да, белые слоны. не совершенно обыкновенные серые. Вина разносит вино с английскими галетами, белыми, как снег. Жесткими, как камень, не имеющими вкуса, но они из Англии, они долго путешествовали, и полковник крепкими зубами медленно ломает их Слон подходит к дереву, напирает на него плечом, и затем, если дерево уступает, тот идет ко второму Если же дерево крепкое, слон кричит, и к нему являются на помощь товарищи Все, кроме французов, слышали это не раз, но все слушают с удовольствием. Леди тихонько улыбается. Это значит заставлять на себя работать животных, что и требовалось доказать. Французы привезли новости о модах. Пожилой француз посмеивается над шляпами аля Карбонари. Мадемуазель Жорж постарела и отправилась в турне. Из-за стола встают без церемоний, играют на бильярде, расходятся. Вечером в спальню к леди стучит с полковник. Это его день. Дорогая, вы позаботились о комнатах для приема русских? Я думаю, внизу будет хорошо. Там не так жарко. Он напротив. Я полагаю, лучше на парадной половине наверху. Говорят, он поэт и странный человек, вроде этого Байрона, нисколько... Это любезнейший человек, джентльмен, во всем значении слова. Его жена из грузинского царского рода. Вам будет веселее. Вы получили журналы. Да, они, кажется, скучны. Дорогая, почему бы вам не развлечься? Верховая езда так развлекает. И только в постели полковник забывает телеграмму лорда Веллингтона, шифрованную. Поручительством недоволен. Используйте его и все обстоятельства, чтобы склонить шаха и принца к союзу с Турцией.